Стою, дрожа от холода, рядом с камнем, который Анна положила на траву. Боюсь даже сдвинуться чуть влево, к жаровне. Не знаю, зачем я здесь, но если это поможет спасти Евелину, то буду стоять на этом месте, даже если промерзну насквозь. Мельком гляжу на купу деревьев, где в сумраке прячется чумной лекарь. Он смотрит не на пруд, как мне казалось, когда я видел его глазами Ревенкорта, а куда-то правее. По наклону его головы понятно, что он с кем-то беседует, но издали не разглядеть с кем. Как бы то ни было, это радует. Евелина намекнула, что нашла союзников среди остальных моих ипостасий, так что, может быть, там, в кустах, прячется какой-то неизвестный мне помощник. Ровно в одиннадцать часов Евелина направляется к пруду. В безвольно опущенной руке зажат серебристый пистолет. Она бредет по дорожке вдоль жаровин, переходя от пламени к тени. Подол синего вечернего платья волочится по траве. Мне хочется выхватить у нее пистолет, но чья-то невидимая рука неумолимо орудует загадочными рычагами. Я уверен, что вот сейчас раздастся крик. Кто-то выбежит из темноты и скажет Эвелине, что все кончено, что убийца пойман. Она выронит пистолет, разрыдается, а Даниэль объяснит, как мы с Анной сможем отсюда выбраться. Впервые за все время я ощущаю себя частью чего-то большего, ободренный этой мыслью, замираю у камня. Эвелина подходит к самой воде, смотрит на купу деревьев, наверняка вот-вот заметит чумного лекаря, но в последний момент отводит взгляд. Она не твердо стоит на ногах, пошатывается, словно бы движется под музыку, слышную ей одной. Пламя жаровни отражается в гранях бриллиантового ожерелья. Будто в горло вливают в жидкий огонь. Она дрожит, на лице написано отчаяние. Что-то не так. Оглядываясь на особняк, где у окна бальной залы Рейвенкорд печально глядит на Эвелину. Какие-то слова срываются с его губ, но помочь ничем не могут. Господи, шепчет Эвелина в ночь. По ее щекам струятся слезы. Она направляет дуло пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок. Грохот выстрела раскалывает мир и заглушает мой испуганный крик. Гости в бальной зале цепенеют. Удивленные лица поворачиваются к пруду, все глаза устремляются к Велине. Она зажимает рану на животе, между пальцами сочится кровь. На лице застыло растерянное выражение, будто случилось что-то, чего быть не должно. Но прежде чем она осознает это... Колени у нее подгибаются, и она падает ничком в воду. В ночном небе вспыхивает фейерверк. Гости высыпают из зала на лужайку, тычут пальцами, ахают. Кто-то бежит ко мне, тяжело топая по грязи. Поворачиваюсь, и меня толкают в грудь. Я валюсь на землю вместе с неизвестным противником. Он пытается вскочить, но лишь царапает мне лицо, пинает коленом в живот. Вспыльчивый нрав Дарби вырывается из-под контроля. С громким воплем я калачу по темному силуэту неизвестного, хватаю его за одежду, он ускользает. Слуги поднимают меня с земли держат за руки, а я завываю в бессильной ярости, пока с моим противником проделывают то же самое. Кто-то приносит фонарь, и я вижу, как беснуется Майкл Харткасл, который отчаянно рвется из сильных рук Каннингема к недвижному телу Эвелины. Я изумленно гляжу на них. Все переменилось. Мое бешенство испаряется, я обмекаю на руках слуг. Смотрю на пруд. Когда я следил за происходящим глазами Ревенкорта, Майкл пытался вытянуть сестру из пруда. А теперь какой-то высокий тип в плаще вытаскивает ее на берег и накрывает окровавленное тело пиджаком доктора Дики. Слуги выпускают меня, я падаю на колени и вижу, как Каннингем уводит рыдающего Майкла Харткасла в особняк. Хочу запомнить все эти чудесные перемены, гляжу по сторонам. У пруда доктор Дики стоит на коленях у тела Эвелины, о чем-то переговаривается с неизвестным, у которого весьма начальственный вид. В бальной зале на диване сидит Рейвенкорт, задумчиво опирается на трость. Подвыпившие гости, не подозревая о трагедии у пруда, требуют, чтобы музыканты продолжали играть. А слуги слоняются без дела, украдкой крестится, поглядывая на тело накрытое пиджаком. Не знаю, как долго я сижу в темноте, наблюдая за происходящим. Тип в плаще заставляет всех вернуться в особняк. Обмякшие тело и велины уносят. Меня пробирает холод, суставы не имеют. А потом меня находит лакей. Он появляется из-за дальнего угла особняка. На поясе болтается какой-то мешок, с рук капает кровь. Он вытаскивает нож, проводит клинком туда-сюда по краю жаровни. Трудно сказать, точит он клинок или греет его. Подозреваю, что это неважно. Он хочет, чтобы я это видел, чтобы слышал жуткий скрежет металла по металлу. Он смотрит на меня, ждет моей реакции. А я гляжу на него и удивляюсь, как его можно было принять за слугу. Да, он одет в традиционную красно-белую ливрею, но в нем нет и следа услужливости. а движение не суетливое, а ленивое. Он высок, сухощав, русоволос, на каплеобразном лице темнеют глаза, а улыбка очаровательна и насквозь фальшива. Но самое жуткое – его сломанный нос, багровый и распухший, искажающий все его черты. В свете жаровни лакей похож на чудовище, которое пытается притвориться человеком, но маска сползает с его лица. Он поднимает нож повыше, придирчиво осматривает клинок, потом срезает им мешок с пояса и швыряет его мне. Мешок глухо ударяется о землю. Мешковина, насквозь пропитанная кровью, перевязана бечевкой. Лакей надеется, что я загляну внутрь, но я не собираюсь ему повиноваться. Встаю, стягиваю с плеч пиджак, разминаю затекшую шею. В сознании звучит голос Анны, она велит мне бежать. Мне и впрямь должно быть страшно. В любом другом обличии я бы испугался, ведь это явная западня. Но я устал бояться злодея. Настало время дать отпор. Я должен убедиться, что способен хотя бы на это. Мы смотрим друг на друга. Завывает ветер. Хлещет дождь. Разумеется, лакей подстегивает меня к действию. Он отворачивается и бежит в темный лес. Взревев, я несусь за ним. В лесу деревья толпой обступают меня, ветви царапают лицо, листва густеет. Ноги устают, но я продолжаю бежать, пока не понимаю, что больше не слышу топота. Останавливаюсь, оборачиваюсь, перевожу дух. Лакей тут же набрасывается на меня, зажимает мне рот, а клинок пропарывает мне бок и раздирает грудную клетку. В горле клокочет кровь. Ноги подкашиваются, но сильные руки удерживают меня с таймя. Лакей дышит прерывисто, возбужденно, не от усталости, а от восторга, от предвкушения. Чиркает спичка, перед глазами вспыхивает крошечный огонек. Лакей стоит на коленях передо мной, пронзает меня безжалостным взглядом черных глаз. «Храбрый кролик», — говорит он и перерезает мне горло. День шестой. Проснитесь, да проснитесь же, Айден, кто-то тарабанит в дверь. Айден, проснитесь. Давлюсь усталостью, моргаю, озираюсь. Я сижу в кресле, обливаясь холодным потом, путаюсь в промокшей одежде. Ночь на столе горит свеча. На коленях у меня плед. Дряхлые руки лежат на обтрепанном томике. Набухшие вены змеятся под морщинистой кожей, покрытой старческими и чернильными пятнами. Разминая затекшие пальцы, суставы ноют. «Айден, откройте!» — кричат из-за двери. Встаю с кресла, в к двери, застарелая боль потревоженным роем остро расползается по телу. Скрепят петли, нижний край двери с визгом задевает пол. В проеме возникает сухопарый силуэт Грегори Голда. бессильно опирающегося о дверную раму. Голд выглядит почти так же, как при нападении на Дворецкого. Только сейчас он тяжело дышит, а его фраг разорван и заляпан грязью. В кулаке он сжимает шахматную фигуру, которую мне дала Анна. Как и мое имя, это лишний раз подтверждает, что он – одна из моих ипостасей. Однако встречи с ним не радуют. Он чем-то взбудоражен и напуган, словно за ним гонятся черти из преисподней. Он хватает меня за плечи, озирается, воспаленные темные глаза бегают из стороны в сторону. «Не выходите из кареты!» – бормочет он, брызжа слюной. «Ни в коем случае не выходите из кареты!» Его страх заразителен. «Что с вами?» – дрожащим голосом спрашиваю я. «Он... он не перестанет!» «Не перестанет что?» Голд мотает головой, хлопает себя по вискам, захлебывается слезами. Я не знаю, как его утешить. «Не перестанет что, Голд?» Снова спрашиваю я. «Резать». Он задирает рука в сорочке, показывает глубокие ножевые порезы на руке, такие же, как у Белла в самое первое утро. «Как не упирайся, а ее предашь. Расскажешь обо всем, обо всем, даже если не захочешь, все равно расскажешь», торопливо бормочет он. «Их двое, двое!» Выглядят одинаково, но их двое. Ясно. Он лишился рассудка. В нем не осталось ни капли здравомыслия. Протягиваю руку, приглашаю его пройти в спальню. Он отшатывается, пятится к дальней стене. «Не выходите из кареты!» Шипит он и уходит в сумрак. Я выглядываю из спальни, но в особняке слишком темно. Пока я хожу за свечой, коридор пустеет. День второй. Продолжение. Тело дворецкого, боль дворецкого, тяжесть снотворного, похоже на возвращение домой. Лежу в полудреме, вот-вот скачусь в сон. Смеркается, по крохотной комнате Расхаживает какой-то человек с ружьем в руках. Это не чумной лекарь, это не голд.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 Молодой человек, рыжеволос и голубоглаз. Я опять, старик, сижу в кресле с пледом на коленях. Юноша наклоняется ко мне, сцепив руки за спиной, будто стыдится их вида. Я морщусь, и он поспешно отступает на шаг. «Вы просили разбудить вас в четверть десятого», извиняющимся тоном произносит он. От него пахнет виски, табаком и страхом. Страх переполняет его, окрашивает желтизной белки глаз, боязливых и затравленных, как у загнанного зверя. За окном светло, свеча давно погасла, угли в камине подернулись золой. Смутное воспоминание о дворецком говорит о том, что после визита Голда я задремал, но сам я этого не помню. Ужас того, что испытал Голд, того, что вскоре предстоит испытать мне, до самого рассвета не давал мне заснуть. Не выходите из кареты. Это и предостережение, и просьба. Он хочет, чтобы я изменил день, что одновременно восхищает и пугает. Я знаю, что это возможно, я своими глазами видел перемены. Но если я измыслю, как что-то изменить, то и Лакей на это способен. Кто знает, может быть, мы все ходим кругами, разрушая замыслы друг друга. Теперь все дело не только в том, чтобы найти правильный ответ. а в том, чтобы успеть сообщить его чумному лекарю. Надо при первой же возможности побеседовать с художником. Поерзав в кресле, я откидываю плед и замечаю, как вздрагивает юноша. Он замирает, искоса поглядывая на меня. Бедный мальчик. Из него выбили всю храбрость, а теперь пинают за трусость. Мое сочувствие не находит отклика у подлинного хозяиного этого обличия, который презирает своего сына, и считает его кротость невыносимой, а молчание – оскорбительным. Сын – унизительная неудача, полный провал, единственный. Мотая головой, стараюсь отделаться от стариковских сожалений. Личные воспоминания Белла, Рейвенкорта и Дарби ощущались смутно, как в дымке, а перипетии этой жизни рассыпаны вокруг меня и постоянно напоминают о себе. Плед создает впечатление дряхлости, Однако же я встаю с кресла без особых затруднений. Разминаю затекшие суставы, распрямляя во весь свой немалый рост. Мой сын отходит в угол комнаты, скрывается в сумраке. Расстояние между нами невелико, но в новом воплощении я подслеповат. Ищу очки, осознаю, что это бессмысленно. Старик полагает возраст слабостью, проявлением бессилия. Он не признает ни очков, ни трости, Никакой либо помощи. Все тяготы жизни он сносит сам, в одиночестве. Сын пытается угадать мое настроение, следит за выражением моего лица, как за тучами, предвещающими грозу. Ну, что там у тебя? Ворчу я, раздосадованный его уклончивостью. Позвольте мне сегодня не пойти на охоту. Он преподносит мне слова, будто кролика в голодному волку. Просьба меня раздражает. «Молодежь любит охоту. Кто из юнцов предпочтет пресмыкаться в темных закутках, вместо того, чтобы торжествующе шествовать по миру? Я жажду ему отказать, покарать его за предосудительность, слабость характера. Но подавляю свое желание. Нам будет лучше друг без друга». «Так и быть», — отмахиваюсь я. «Спасибо, отец», — он торопливо выскальзывает из комнаты, пока я не передумал. Мое дыхание тут же расслабляется, кулаки разжимаются. Гнев выпускает меня из крепких объятий, дает возможность присмотреться к обстановке, отыскать в ней следы ее нынешнего обитателя. На прикроватной тумбочке лежат стопки книг о туманных аспектах юриспруденции. В одном из них торчит закладка «Приглашение на бал маскарад, адресованное Эдварду и Ребекке Дэнс». При виде этого имени я сокрушенно вздыхаю, вспоминаю лицо Ребекки, ее запах, ее присутствие. Рука тянется к шее, пальцы касаются медальона, где спрятан ее портрет. Горе Дэнса – глухая скорбь, одинокая слезинка. Он не позволяет себе больше роскоши. Сейчас не время горевать. Постукиваю по приглашению, шепчу «Дэнс». Неподходящее имя для такого угрюмого человека. Тишину пронзает звук. Дверная ручка проворачивается Дверь распахивается. В спальню входит неопрятный, дородный мужчина, почесывая копну седых волос, с которых дождем сыпется перхоть. Встрепанные седые бакенбарды, покрасневшие глаза и мятый синий костюм внушали бы отвращение, если бы не легкость, с которой он себя держит. Увидев меня, незнакомец перестает чесаться и удивленно моргает. «Это ваша спальня, Эдвард?» «Скажем так, проснулся я здесь». С опаской отвечаю я. Черт возьми, я забыл, куда меня поселили. А где же вы спали? В оранжерее, заявляет он, почесывая подмышку. Мы с Харингтоном поспорили, что я за четверть часа выпью бутылку портвейна. Ну, что было потом, я не помню. А утром меня разбудил этот проходимец Голд своими безумными воплями. Имя Голда напоминает мне о его вчерашних предупреждениях и о глубоких порезах на руке. «Не выходите из кареты», — сказал он. «Значит ли это, что мне предстоит уехать отсюда?» «Но куда?» «Как известно, даже в деревню добраться невозможно, так что о путешествиях лучше забыть». «Голд не говорил, что он собирается делать?» — спрашиваю я. «У меня с ним разговор короткий, Дэнс», — пренебрежительно фыркает он. «Я сразу понял, что он затип и пригрозил, что глаз с него не спущу». Он оглядывает спальню. Я тут случайно бутылки не оставлял. Голова раскалывается, надо чем-нибудь подлечиться. Я не успеваю ответить, а он уже начинает выдвигать ящики комода, потом распахивает дверцы платяного шкафа, ощупывает карманы моих костюмов. После чего поворачивается, подозрительно озирается, будто услышал львиный рев среди саванны. В дверь снова стучат. Новый посетитель. Капитан Клиффорд Харингтон, Занудный флотский офицер. Сосед Рэйвенкорта за ужином. «Пойдемте уже», — говорит он, глядя на часы. «Старина Хардкассл нас дождался». Освобожденный от иго крепких напитков, он щеголяет военной выправкой и держится с властной уверенностью. «Что ему от нас нужно?» «Понятия не имею», — отвечает Харингтон. «Вот он сам нам все и расскажет». «Мне нужен виски на дорожку», — заявляет первый гость. «В сторожке найдется выпивка, Садклифф», — говорит бравый капитан, не скрывая нетерпения. Вдобавок, вы же помните, Хардкасл в последнее время стал таким серьезным, что к нему лучше не появляться на веселе. Моя связь с новым обличием так глубока, что при одном упоминании имени лорда Хардкасла я невольно фыркаю. Дэнс приехал в Блэкхит ненадолго, чтобы завершить свои дела с семейством. Мне же, напротив, хочется расспросить владельца имения о его пропавшей жене, и мое желание встретиться с Хардкаслом досаждает Дэнсу, как прикосновение наждачной бумаги к коже. Как ни странно, я раздражаю сам себя. Капитан Харрингтон торопит увольни с Адклифа, но тот просит подождать минуточку, роется у меня на полках, потом принюхивается, подходит к кровати и торжествующе достает из-под матраса припрятанную бутылку виски. «Вперед, друзья!» Он откупоривает бутылку и делает большой глоток. Харингтон укоризненно качает головой и выводит нас в коридор. Садклифф начинает громко рассказывать какой-то скобрезный анекдот. Утихомирить его не удается. Завязывается шутовская перебранка, от которой у меня сводят скулы. Дэнс не выносит никаких излишеств и давно бы ушел вперед, но мне не хочется бродить по темным коридорам в одиночку. Не остается ничего другого, как идти на два шага позади этих клоунов, что спасает меня как от необходимости поддерживать разговор, так и от возможных выползновений лакея. В вестибюле нас встречает некий Кристофер Пятигрю. Тот самый скользкий тип, с которым Даниэль беседовал за ужином. Тощий, язвительный, с темными сальными волосами, прилизанными на пробор. Те же сутулые плечи, те же хитрые глаза – Сначала он взглядом обшаривает мне карманы и лишь потом смотрит в лицо. Два дня назад я подумывал, не станет ли он одним из моих обличий, но если это так, то я, по-видимому, поддался его слабостям. Он на веселе и с радостью хватает бутылку, протянутую приятелем. Кстати, мне виски не предлагают, так что даже отказываться не нужно. Впрочем, меня вполне устраивает, что Эдвард Дэнс не входит в эту веселую компанию, Они явно приятели, но какие-то натужные, как люди, случайно оказавшиеся на необитаемом острове. К счастью, чем дальше мы уходим от особняка, тем сдержаннее становятся шутки. Ветер и дождь сдувают смех, замерзшая рука с бутылкой прячется в теплом кармане. «Эй, а сегодня к вам приставал Рейвенкорта в прихвостень?» спрашивает скользкий пятигрю. Холод ужимает его до пары лживых глаз над шарфом. «Как там его зовут?» Он прищелкивает пальцами, стараясь вспомнить имя. «Чарльз Каннингем», — рассеянно говорю я, почти не слушая, и замечаю, что подаль, среди деревьев, за нами кто-то крадется. Силуэт нечеткий, но там мелькают ливрейные цвета. Я невольно касаюсь горла, на миг ощущаю прикосновение ножа. Передергиваюсь, щурю под слеповатые глаза, пытаясь выжать из них хоть толику зрения, но злодея больше не вижу». «А, точно!» – проклятый Чарльз Канингем, радуется Пятигрю. «Он что, расспрашивал об убийстве Томаса Харткасла?» – спрашивает Харингтон, решительно глядя навстречу ветру. Очевидно, по давней флотской привычке. Говорят, он сегодня утром поцапался со Стенуином. «Вот нахал!» – ухмыляется Пятигрю. «Дэнс, а у вас он ничего не вынюхивал?» «Насколько мне известно, нет», – отвечаю я, глядя в лес. Мы приближаемся к месту, где я заметил Промель к Но это, оказывается, красный флажок, прибитый к стволу. Разыгравшееся воображение повсюду видит чудовищ. «А зачем это Канингему? спрашиваю я своих спутников. «Ему Рейвенкорт велел», – объясняет Пятигрю. «Старые обжоры интересуются убийством Томаса Харткасла». Я цепенею. Будучи Рейвенкортом, я дал Канингему немало поручений, но не просил его расспрашивать об убийстве Томаса Харткасла. Вполне возможно, что Канингем пользуется именем Рейвенкорта для пущей важности. Может быть, это часть его постыдного секрета, упомянутого в письме, спрятанном под подушками кресла в библиотеке. Но письмо еще надо написать. И что за вопрос он задает? С неподдельным интересом осведомляюсь я. Все больше сообщники убийцы, которого Стэнуэн якобы ранил. Харрингтон подносит к губам фляжку. хочет узнать, кто это был и как он выглядел. «И что говорят?» «Да ничего», — отвечает Харингтон. «Хотя даже если бы я что-то слышал, все равно не рассказал бы. В общем, я его отчитал построже и отправил во свояси». «Понятно, почему Сестил велел Каннингему этим заняться», добавляет Садклифф, почусывая Бакинбарды. «Этот проходимец дружен со всей прислугой в Блэкете. Ему наверняка лучше всех известно, что творится в имении». «Почему?» «Он здесь жил в то время», — Садклифф оборачивается ко мне. «Помнится совсем еще мальчишка, но постарше Велины. Ходили слухи, что он внебрачный сын Питера и что Хелена поручила поварихе заняться его воспитанием, ну что-то в этом роде. Я так и не понял, кого она этим наказал», — задумчиво произносит он, но голос звучит странно, будто способность размышлять не свойственна этому бесформенному неопрятному созданию. «Хардкасла заплатили за его обучение», а когда он подрос, отдали на услужение Рейвенкорту. «А с чего вдруг Рейвенкорт заинтересовался убийством 19-летней давности?» спрашивает Пятигрю. «Но он же покупает себе жену из Харткаслов, вот и должен все досконально проверить», заявляет Харингтон, обходя горку лошадиного навоза, чтобы точно знать, что у нее за преданное. Разговор приятелей тут же скатывается в кабрезности, а я продолжаю размышлять о Каннингеме. Вчера вечером он вложил в руку Дарби записку со словами «все они» и сказал, что собирается гостей для встречи с одним из моих будущих обличий. Предположительно, это означает, что ему можно доверять, однако он явно преследует и какие-то свои цели. Мне известно, что он внебрачный сын Питера Харткасла и что он интересуется убийством своего кровного брата. В этих двух фактах кроется секрет, который Каннингем отчаянно пытается утаить. и ради которого позволил себя шантажировать. Я скреплю зубами. Неужели среди обитателей Блэкхита не найдется ни одного такого, который никем не притворяется и которому нечего скрывать? Проходим по мощенной тропе к конюшне, сворачиваем на юг и по бесконечной дороге в деревню наконец добираемся до сторожки у ворот. Гуськом протискиваемся в узкий коридор, стряхиваем капли дождя с верхней одежды, Оставляем ее на вешалке, жалуемся на непогоду. «Заходите!» – слышится из-за двери справа. Мы попадаем в сумрачную комнату, освещенную только огнем камина. В кресле у окна сидит лорд Питер Харткассел с книгой на коленях. Он выглядит старше, чем на портрете, хотя все еще крепок и пышет здоровьем. Темные брови сходятся на переносице, стрелкой указывая на длинный нос. И губы, уголки которых опущены. Видно, что в молодости он обладал грубоватой привлекательностью, но ее запасы уже подходят к концу. «Какого черта мы сюда тащились?» – сварливо спрашивает Пятигрю, плюхаясь в кресло. «У вас тут вполне», – он машет рукой в сторону Блэкхита. «В общем, нечто похожее на дом». «Для меня этот особняк на всю жизнь проклят», – вздыхает Питер Харткасл, наполняя пять бокалов. «Без необходимости я в него ни ногой». «А что ж вы об этом не подумали, прежде чем устраивать это дурацкое сборище?» «Не унимается Пятигрю. Вы действительно хотите объявить о помолвке Евелины в годовщину убийства вашего сына?» «По-вашему, это я все придумал?» Харткасл грохает бутылкой по столу, гневно смотрит на Пятигрю. «Или по своей воле сюда приехал?» «Успокойтесь, Питер», — Садклифт неуклюже хлопает друга по плечу. «Кристофер он такой, вечно всем недоволен». «Ну да...» Ворчит Хардкасл багровее, Просто Хелена ведет себя странно, а тут еще и это. Никакого терпения не хватит. Он продолжает наполнять бокалы. Неловкое молчание нарушает только дождь, стучащий в окна. Я рад тишине и креслу. Мои спутники шли быстрым шагом, я с трудом поспевал за ними. Мне нужно отдышаться, но гордость не допускает, чтобы остальные это заметили. Вместо разговоров я рассматриваю обстановку. Хотя глядеть особо не на что. К стенам узкой и длинной комнаты сдвинута мебель. Будто обломки кораблекрушения, вынесенные на речной берег. Протертый до дыр ковер, а липоватые обои в цветочек. Все дышит старостью, условно предыдущие хозяева имения так и не сидели здесь, пока не рассыпались в прах. Удобств тут чуть больше, чем в восточном крыле, где поселился Стенуэн. Но все равно странно, что владелец огромного особняка предпочитает жить в скромной сторожке. Мне неловко спрашивать, какова роль лорда Хардкасла в убийстве дочери, но его выбор жилья свидетельствует о том, что он не желает оставаться на виду. А, собственно говоря, почему такая скрытность? Хардкасл вручает нам бокалы, садится в кресло, греет бокал в ладонях, собираясь с мыслями. В его манерах сквозит милая неловкость, такая же, как у Майкла. слева от меня садклифф который уже наполовину опустошил свой виски с содовой вытаскивает из пиджака документ передает его мне жестом показывая чтобы я отдал его хардкаслу это брачный контракт составленный адвокатской фирмой дэн пятигрю и садклифф значит мы с неряшливым филиппом садклиффом и скользким кристофером пятигрю деловые партнеры как бы то ни было я уверен что Харткасл пригласил нас не для того чтобы обсуждать бракосочетание дочери Он чересчур нервничает, не может сосредоточиться. Да и потом, если все дело в обсуждении юридических документов, то зачем потребовалось присутствие Харингтона? Словно бы подтверждая мои подозрения, Хардкасл берет у меня контракт, мельком глядит на него и швыряет на стол. Мы с Дэнсом его лично составляли. Садклев поднимается с кресла, наливает себе еще виски. Как только Рейвенкорт и Евелина его подпишут, вы снова разбогатеете. После подписания Рейвенкорт выплатит задаток, а остальные деньги по завершении свадебной церемонии. А через пару лет он выкупит у вас и Блэкхит. Без лишней скромности заявляю, что в контракте ни к чему не придерешься. А где Рейвенкорт? Пятигрю косится на дверь. Без него это обсуждать не следует. С ним побеседует Хелена. Хардкасл снимает с каминной полки деревянную шкатулку, поднимает крышку и показывает всем толстые сигары. Мои партнеры по-детски радуются. Я благодарю и отказываюсь. Смотрю, как Харткасл предлагает сигары всем остальным. В его улыбке таится желание угодить. Его показное радушие закладывает фундамент для чего-то другого. Ему что-то нужно. А как Елена? Я подношу бокал к губам, отпиваю глоток. Вода. Дэнс отказывает себе даже в спиртном. Все это ей наверняка очень тяжело. «Сама виновата. Это ей вздумалось сюда вернуться», – фыркает Хардкасл, берет себе сигару и закрывает шкатулку. «Сами понимаете, хочется ее поддержать и все такое, но черт побери, мы теперь с ней почти не видимся и не разговариваем. Если бы я верил в сверхъестественное, то решил бы, что в нее вселился злой дух». Коробок спичек передает из рук в руки, каждый из присутствующих вершит свой личный ритуал по раскуриванию сигары. Петегрю водят с зажженной спичкой туда-сюда. Харингтон бережно подносит ее к кончику. Садклиф театрально выписывает ею круги в воздухе. Харткасл без особых церемоний просто прикуривает. Заговорщицки косится на меня. Во мне пробуждается эхо дружеской привязанности, словно воспоминание некогда горячим, а ныне угасшим чувстве. Харткасл выдувает длинную струю желтого дыма и усаживается в кресло. Господа, «Я пригласил вас, поскольку у нас с вами есть нечто общее», — заученно начинает он. «Всех нас шантажирует Тед Стэнуин, Но если вы не против меня выслушать, я объясню, как с этим справиться». Он выжидающе смотрит на нас, следя за реакцией каждого. Пятигрю и Харрингтон молчат, а Садкли фыркает от неожиданности, едва не подавившись виски. «Продолжайте, Питер», — говорит Пятигрю. То, что я узнал о Стэнуине, даст нам возможность от него избавиться. Все молчат. Пятигрю, забыв о сигаре, напряженно сдвигается на самый край кресла. — А почему вы этого до сих пор не сделали? — спрашивает он. — Потому что это опасно, черт побери! — вмешивается побагровевший Садклев. — Вы же знаете, что будет, если против Стэнуина действовать в одиночку. Он сразу же разгласит сведения, порочащие нас всех. Вот как случилось с Майерсоном. «Он нас досуха выжимает», — горячо возражает Хардкасл. «Это он вас досуха, выжимает Питер», — Садклиф тычет в стол толстым пальцем. «Вы вот-вот получите от Рейвенкорта кучу денег и не хотите, чтобы Стэнуин прибрал их к рукам». «Мерзавец уже почти двадцать лет живет за мой счет», — краснево восклицает Хардкасл. «Сколько мне еще это терпеть?» — он переводит взгляд на Пятигрю. «Послушайте, Кристофер, вы же понимаете, из-за Стэнуина...» По серому лицу проносятся темные тучи стыда. Короче говоря, Эслпет не ушла бы, если бы Пятигрю отпивает виски без укора, но и без одобрения. Однако я замечаю, как жар подступает к его щекам, а пальцы белеют, крепко сжимая бокал. Хардкасл поспешно переводит взгляд на меня. он держит нас за горло, но мы можем высвободиться, если выступим против него совместно. Он ударяет кулаком по раскрытой ладони. «Как только он убедится, что мы способны ему противостоять, он к нам прислушается». Садклифф набирает полную грудь воздуха. «Это...» «Погодите, Филипп!» обрывает его Харингтон, не сводя глаз Хардкасла. «Что именно вы узнали о Стэнуине?» Хардкасла озабоченно косится на дверь, понижает голос. «У него есть дочь». «Он ее от всех скрывает?» Но Даниэль Колтридж сказал, что ему удалось узнать ее имя. «Колтридж? Игрок?» – уточняет Пятигрю. «А он как в этом замешан?» «Об этом неловко расспрашивать», – говорит Харткасл, покачивая бокал. «Есть темные уголки, куда приличным людям путь заказан». По слухам, половина лондонской прислуги снабжает его сведениями о хозяевах. Харрингтон задумчиво оттягивает губу. «Не удивлюсь, если то же самое происходит в Блэкете. Стэнуэн здесь долго служил, мог случайно кому-нибудь проговориться. А знаете, в этом что-то есть. Слушая, как они обсуждают Даниэля, я испытываю странное восхищение. Мне уже известно, что он – мое последнее обличие, но поскольку для меня это все еще в будущем, я никогда не испытывал связи с ним. Наблюдать за тем, как наши расследования сплетаются воедино, все равно, что видеть долгожданную землю на горизонте. Наконец-то между нами пролегает тропа. Хардкасл стоит у камина, греет руки над огнем. В свете пламени заметно, что годы отобрали у него больше, чем дали. Неуверенность подточила его сердцевину, лишила его силы и крепости. Он расколот надвое и небрежно склеен. По-моему, в нем зияет дыра размером с ребенка. «А чего от нас хочет Колтридж?» – спрашиваю я. Хардкасл смотрит на меня пустым, невидящим взглядом. «Простите?» Вы сказали, что у Даниэля Колриджа есть какие-то сведения о стенуине, а значит, в обмен на них он чего-то от нас потребует. Полагаю, ради этого вы нас и пригласили. Совершенно верно, Хардкасл нервно крутит пиджачную пуговицу. Он просит нас об одолжении. Только об одном, уточняет Пятигрю. От каждого из нас с обещанием, что мы исполним его просьбу, неважно какую, при первой же необходимости, Все переглядываются, на лицах отражаются сомнения. Я чувствую себя лазутчиком во вражеском стане. Не знаю, что именно задумал Даниэль, но, судя по всему, я должен обратить этот разговор ему на пользу. Мне на пользу. Чем бы это ни было одолжение, надеюсь, оно поможет нам и Анне выбраться из этого жуткого места. Я согласен, важно заявляю я. стену и надавно пора приструмить. И я тоже кивает пятигрю, отгоняет лица сигарный дым. Он уже давно держит меня за горло. А вы как Клиффорд? Согласен, говорит старый моряк. Все оборачиваются к Садклиффу, который шарит взглядом по углам. По-моему, мы меняем одного черта на другого, в конце концов заявляет он. Возможно, замечает Хардкассел, но я все еще помню Данте, Филипп. Не все круги ада одинаковы. Так что же вы скажете? Садклифф неохотно кивает, смотрит на дно бокала. Отлично, говорит Хардкасл, я встречусь с Колриджем, и перед ужином мы разберемся со Стеннуином. Если все пройдет удачно, то с этим будет покончено до того, как станет известно о помолвке. И мы без всяких проблем попадем из одного кармана в другой, ворчит Пятигрю, допивая виски. Как хорошо быть джентльменом.